27 января 1902 года. Окрестности озера Дейланор. Генерал Шувайев заполнил формуляр, с наслаждением распрямился на стуле и потянулся так, что хрустнули суставы. Ну, кажется, закончили. Дмитрий Савилевич. Генерал Полеванов, сидящий напротив, аккуратно складывал ведомости в портфель, что-то озабоченно пересчитывая в уме. Как-то все это неправильно, не находите? Нарочито и показушно, что ли? Склады выносятся неоправданно далеко по отношению к фактической дислокации войск. Дивизии еще только формируются, а мы строим как сумасшедшие и насыщаем интендантские запасы так, будто военные уже на марше. И опять же принято решение о переходе на новую форму, а на склады загружаем все старье. Снаряды чугунные, берданки ржавые, вон даже пушки древние прикатили. На каком только складе их откопали, Александрич? Я вам сейчас все объясню. Шуваев, закончив с бумагами, вытащил из своего портфеля плоскую бутылочку с вишневым ароматным напитком и два крохотных как наперстки стаканчика. Все ваши сомнения у меня присутствовали, когда государь ставил нам задачу в своей ставке. Но сейчас, погуляв по монгольским сопкам и посмотрев на местность, уверенно могу сказать, что меня смутило на картах. Эти склады мы строим не для себя. Дмитрий Савельевич, поясните. Охотно, но сперва ваше здоровье. Опрокинув наперсток, Шуваев довольно крякнул, помотал головой и повторил священное действие с напитком. Уф, намерзся. Надо что-то решать с палатками. Может быть, позаимствовать идеи походного жилья у монголов? Так о чем мы там? А, вот, армия перевооружается и переобмундировывается. Но только та, которая находится на казарменном положении. Наш противник об этом может пока не знать и наверняка не знает. А то вел бы себя по-другому. И вот на его глазах, а вы видели уже не раз его глаза, вырастает инфраструктура целой армии. Что он может подумать? Направление главного удара? Именно. Враг уже видит активную подготовку к боевым действиям. Но、ну、то, что мы с вами самой армией не видим, говорит о том, что информация это ложная или преувеличенная. рассчитанная на неадекватную реакцию противника, или имеет цель ввести врага в заблуждение насчет направления главного удара. При принятии этой гипотезы все странное сразу становится понятным. Исписанное старье, хоть и имеющее все признаки снаряжения, и всего одна рота охраны с командиром, имеющим распоряжение людьми не рисковать при угрозе отступить. А где же, по-вашему, будет тогда нанесен главный удар? А вот это Алексей Андреевич, вопрос не по моему чину. Давайте лучше еще немного согреемся и пойдем отдыхать. Вот сколько сегодня всего наворотили, даже башню ажурную Шуховскую поставили. Завтра связисты подтянутся, будем докладывать о наших свершениях по беспроволочному телеграфу. Вот где чудо-то: из монгольских степей сразу в Санкт-Петербург императору. Ну за науку и за нас, тыловиков, обеспечивающих ее всем необходимым. В это же время Владивосток. Раздел написан в соавторстве со Станиславом Тверитином. В этот год, как и положено, бухта Золотой Рог замерзла в самом начале декабря, а на Рождество на льду в центральной части города, напротив Адмиральского сада, организовали каток. Северную и южную часть Золотого Рога соединил Зимник, дорога, по которой осуществлялось транспортное сообщение с районом мыса Чуркина. Мост через бухту в те зимние месяцы был ни к чему, и по льду бухты, как по променаду, до катка и обратно чинно фланировали праздные горожане. Николай Александрович. Из рубки стоящего на кельблоках номерного миноносца выглянуло разовощёкое, измазанное сажей лицо барона Радена. Чёрные, густые, тяжеловесные гусарские усы на молодом подвижном лице лейтенанта выглядели побутофорски. А вот орден Святого Георгия четвёртой степени не самый настоящий. Фердинанд Владимирович был начальником морского десанта, отправленного для обороны русского посольства в Пекине во время боксерского восстания, за что он награжден не только отечественным, но еще и пятью иностранными орденами в воздаянии примерной храбрости и самоотверженности. Капитан второго ранга Сакс безрадостно посмотрел на ободранный льдинами борт крошечного, но боевого кораблика и провел ладонью по длинной вмятине, которой не хватило лишь малой доли дюйма, чтобы превратиться в длинную, чуть ли не в четверть корпуса пробоину. Затем взглянул на лишенный одной из лопастей винт и тяжело вздохнул. Баловство все это. Мрачно произнес он, обращаясь к барону: все эти ледоколы, газолиновые двигатели, дальноходные мины, которыми просто не попасть на такой дистанции. Аппараты трехтрубные по отдельности не наводятся, а чтобы лишить меня огневой мощи, точнее немощи, хватит одного единственного снаряда. Все это баловство, господа. Его величество сам не знает, чего хочет. Минные стрельбы зимой. Можно подумать, что японцы горят желанием воевать в во альпах. Учитывая превосходство японцев в базировании и их порты, заметьте, не замерзают, начать военные действия зимой было бы для них вполне логичным. Не согласился лейтенант, ожесточенно оттирая масляные пятна ветошью. Хотя вы правы в одном, Николай Александрович. До конца зимы напасть они не успеют, а следующей зимы ждать не будут. Уж очень быстрый разбег взяли, теперь не остановятся. К тому времени, когда залив очистится от альда, японцы уже ни с кем будет воевать. Хлестнул перчаткой по борту миненосца Сакс. Потому что мы прекраснейшим образом перетопим себя сами. Не преувеличивайте, Николай Александрович, усмехнулся барон Раден. В конце концов, поврежден только двести десятый, а остальные... «208-й, 209-й все еще на замене машин!» — не согласился Сакс. «А ваш 211-й чудом уцелел, если бы вы, Фердинанд Владимирович, не перекинули рубильник...» «Но перекинул же!» — парировал Роден. «К слову, у меня самого были сомнения, согласитесь? 18 узлов для миноносца уже неприлично, и как бы не воняли эти газолинки...» Зато восемь моторов, точнее десять, считая электрические, и восемь генераторов. Эта пахнущая газолином лоханка стоит сейчас как хороший броненосец. Вы преувеличиваете, Николай Александрович. Барон закончил оттирать масло с рук и переключился на форменные ботинки. Заметим, что при всей этой машинерии у нас с вами не осталось ни одного котла. А что до этой вони? Знаете, я готов согласиться на обмен. Вонь вместо дыма из труб. Вы оценили, что нас с вами теперь не так-то легко заметить. Натребуемые двадцать кабельтовых нашим номерным будет подойти намного проще, чем именительным, особенно если кто-то из них будет дымить по соседству, отвлекая на себя внимание и огонь. И снова спрошу, барон, от толку? На двадцать кабельтовых даже эта новая мина идет четыре минуты. За это время цель может хоть на обратный курс лечь. Обратный не обратный, но знаете, Николай Александрович, мне кажется, что мы сейчас находимся в положении артиллеристов, когда попадание в цель становится событием вероятностным. Предлагаете стрелять залпами и разбрасывать по морю не снаряды, а мины? Да, и не одним миноносцем, а всем звено. Шесть торпед с разницей в углах наводки в пять градусов — это сотня сожений. Двадцать сожений между минами. Одна из шести должна попасть. Да, думаю, головное вырабатывает данные для стрельбы и сообщает видомому флажками. Прищирился Сакс. Да хоть мелом на рубке писать или сигнальному поднимать таблички с цифрами. У вас, Николай Александрович, найдется хоть один толковый сигнальщик, который цифер не перепутает. Надо попробовать, кивнул тот. Надеюсь, торпедолов вернется не пустым. Через неделю у меня золотают. Я готов сам подать рапорт командиру над портом. Улыбнулся лейтенант. Снова затребую ледокол, торпедолов и мины. Вижу, что вы сейчас не в духе. Будешь тот в духе? Нахмурился Николай Александрович. Когда все борта чуть ли не насквозь продраны и один винт как корова языком? Сегодня ты обычный миноносец, а завтра подводный. Кстати, вы не слышали, как говорят, но этот раз сами всплыли, хотя стрельбы еще не проводили, только и через месяц. Пожал плечами барон. Вот уж кто и вправду самоубийцы, фыркнул Сакс. Фердинанд Владимирович, позвольте поинтересоваться, что вы начищаетесь как гордо морин перво годах перед вахтой? Ради кого парад? Любезный Николай Александрович. Барон поправил элегантную, но абсолютно не по погоде фуражку. «Если я вам расскажу, то вы захотите ее увидеть, а если увидите, влюбитесь без памяти. И мне тогда придется вызывать вас на дуэль. Поэтому ограничусь целомудренным. Она дочь священника». «Из Нового, Покровского». «Нет, из Уродзио Хангандзи». «Японка». Ну какая же она японка, японочка. Ее зовут Изуми, и она действительно изумительная. Она нашла меня специально, чтобы передать благодарность от супруги японского посла, чью семью я имел честь защищать в Пекине от мятежников и... Николай Александрович, как она изумительно потешно лапочит по-русски. Надеюсь, вы выполнили инструкцию. Снова нахмурился Сакс. Вы про приказ докладывать контрразведке обо всех случаях контакта с иностранцами. Вздернул бровь Раден. Я вас умоляю, господин капитан второго ранга. Владивосток портовый город, здесь каждый второй иностранец. К тому же, Раден нервно натянул тугие перчатки. «Я хоть и природный немец, но русский офицер, а посему, Николай Александрович, докладывать о своей личной жизни жандарму, хоть он и носит флотский мундир, считаю ниже своего достоинства». Сакс открыл былород, но вспомнил унылую физиономию долговязого лейтенанта-контрразведчика, курировавшего миноносные экипажи, над которым подшучивали даже кондукторы, и решил промолчать. Эти новые правила и регламенты, удушающая секретность, атмосфера недоверия и шпиономании, окутавшая в последнее время плотным облаком самый восточный город империи, Саксут тоже не нравились, мешали дышать и чувствовать себя спокойно и уверенно. Ну чёрт с ними, с этими инструкциями, зло подумал капитан. Этих флудских жандармов скоро станет больше, чем вахтенных офицеров. пусть сами играют в свои бумажные игры с рапортами и формулами, а у моряков и поважнее дела найдутся. Вон винт надо срочно заказывать и с артиллерией что-то решать. Штатные тридцатьи семи миллиметровые пятистволки сдали, а необещанных дюймовых пулеметов Браунинга, не захваченных пушек Маклина так никто и не увидел. А ведь хвалили и с даже трехдюймовку каким-то образом впихнуть. А теперь чем воевать? Кулечком грозить супостату. Пусть поищут шпионов среди интендантов, у них там точно гнездо. Барон, подождите, окликнул Сакс мечтательного лейтенанта. Спросите у своей очаровательной изумитян нет ли у нее на примете хорошенькой учительницы японского языка. Я обещаю быть прилежным учеником.